Я её провожу, сказал Марис. Анастазия резко встала и подошла к гардеробу. Марис отправился следом. Он считал себя обязанным подать ей пальто. Потом вернулся, молчал. Как поётся в песне, расставание маленькая смерть. Он немножко умер. В нём умерла та часть, которая называлась Анастазией. Официант разлил вино. мы выпили, молчи. Я хочу поменять участь, сказал Марис. Я хочу успеть прожить ещё одну жизнь. Но у нас с Софи большая разница в возрасте. У вас нет никакой разницы, отозвалась я. Марис смотрел на меня всасывающим взглядом. Я старше её почти на 40 лет. Я уже старый. Ты не старый. Ты правда так думаешь? Не думаю, а такие есть, убеждённо сказала я. Разве может быть старым влюблённый человек? Старый тот, кто ничего не хочет. Я тоже так чувствую, сознался Морис. Поэтому я хочу себе разрешить. Ещё не поздно, а? В самый раз, говорю я. Раньше было бы рано, раньше ты бы не оценил. Его глаза загораются блеском правоты с опониманием. Теперь я поняла,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 Будь счастлив, если знаешь как. Я тебя забуду, как ураган Оскар. Я не забуду тебя никогда. Прошло 4 месяца. Мой чемодан нашёлся. За это время он побывал в Варшаве и в Бомбее. Привезла чемодан Анастази, волокла тяжесть, бедная. На появилась у меня в один прекрасный день ближе к вечеру. На ней было норковое манто с капюшоном. На у корне Олена красовалась рваная дыра величиной с блюдце. Что это, спросила я. Бобка выгрыз. Бобка это любовник? Щенок голодный был, объяснила Анастасия. А где ты его взяла? На лестнице. Анастазии подобрала щенка, но забыла покормить, и он поужинал её шубой. Анастасия была рассеянной. "Раздевайся", предложила я. "Я тебя покормлю". По моей квартире плавали запахи томлёного в духовке мяса, разносились звуки семьи, обрывки телефонных переговоров, удары тяжёлой струи воды в ванной комнате. "Не могу", отказалась Анастасия. "Внизу ждёт машина, я на минуту". Моя переводчица была далека от звуков и запахов чужой семьи. У неё были свои задачи и устремления.